Варяс и Эска ожидали там, где им были не рады, однако сохраняли почтительную дистанцию. Транспорт на Мангаре внизу находилось несколько кругов пожирателей миров, которые подбадривали сородичей, сражавшихся голыми по пояс или в облегающих костюмах. Вдоль стенки нолись ряды отключенных, розящих клинков и лендрейдеров, наставивших развёрнутые жерла турелей на воена, носивших такие же цвета. Двое библиотекарей держались особняком, наблюдая с нависающей над ангаром палубы балкона. Как раз с такого расстояния, чтобы никто из воинов внизу не смог почувствовать их присутствие по периодическим сбоям имплантатов. Варяс, старейший в группе уцелевших библиотекарей, работал совместно с Каргосом, Велхиридаром и прочими, пытаясь выяснить, почему гвозди так прискорбно реагировали на присутствие психически одарённых разумов. Однако они забросили изыскания, когда осознали отношение к своему труду. Всем было наплевать, всем, кроме проклятых даром шестого чувства. Кроме того, усилия всегда тратились впустую и стоили жизни слишком многим верным пожирателям миров, которым не повезло оказаться рядом с неуравновешенными библиотекарями. Примарх привнёс в легион мало традиций своей родины. Однако недоверие ко всему неестественному было одной из них. Довольно скоро все легионеры, наделённые гвоздями, плевали на пол перед своими же библиотекарями, чтобы отогнать вызванную соседством неудачу. Как же быстро суеверия превратились в пак. Примитивно, подумал Вариас, примитивно и очень прискорбно. За последующие десятилетия его точка зрения не изменилась. В сущности, совсем наоборот. Дальше началось постоянное разрушение ощущения братства. С уничтожением родства часто гибла и верность. Но Вариас был генетически рожден в 12-м легионе и собирался принадлежать к нему до последнего дня своей жизни. Он не питал к ним ненависти за то, как они презирали его, и не обижался, что они пренебрегают его талантами, полагая те опасными и никчемными. Он великолепно все понимал. Его присутствие причиняло им боль, а легион не нуждался в его психическом даре. Даже до Никеи подобные силы никогда не учитывались в боевых планах Ангрона, отличавшихся прямотой и незамысловатостью. Вариас сохранял оптимизм, но в глубине души смирился с правдой. Он не являлся одним из них. Они были пожирателями миров, он же был псом войны. Легион ушел вперед, бросив его позади вместе с неуклонно уменьшающимся кругом одаренных братьев. Он наблюдал, как Эска следит за идущими внизу складками. Я ощутил, как губы раздвигаются в меланхолической улыбке. Кодицы вздрагивал при сильных попаданиях и подёргивался во время лучших ударов, словно сам их наносил. Хочешь к ним присоединиться? поинтересовался старший воя. А ты нет, спросил в ответ Эска. У Варяса было худощавое, орлиное лицо с зелёными глазами цвета погибших лесов пёры. Ано во всех отношениях подобало учёному, человеку, которого трудно привести в ярость, что действительно соответствовало характеру библиотекаря. Он был одним из немногих людей, легионеров и всех прочих, кто желал демонстрировать лишь абсолютно искренние чувства и мысли. У тех, с кем он вёл дружбу, это вызывало восхищение. Недоброжелатели считали это одним из его многочисленных недостатков. Хотел когда-то признался он, оболокавшись на перила и глядя на воинов внизу. Я же ждал товарищества, горячки бега вместе со стаей. Однако мне достаточно тебя и остальных эско. Нам нужно ценить то, чем мы обладаем, и бороться за достижимые цели, а не стремиться к тому, что для нас закрыто. Эско ухмыльнулся, хотя выражение из уроддованного и покрытого шрамами лица больше напоминало гримасу. Звучит очень пассивно. Лекция у примуса Пассивность предполагает безразличие или трусость. Поправил Кудащавое вое. Я просто реалист. Они ещё несколько минут наблюдали за происходящим внизу. Одна из схваток завершилась первой кровью и буйным ликованием. После этого в круг, уже раскручивая, готовый к бою отключенный Маргенштерн вышел к Долварус со своим метеорным молотом. Эрс какнул вниз, указывая на капитана триарии. Судя по всему, Латара выпустила его из коют. тонкие губы Вариаса разошлись в улыбке. Флаг капитан знает своё дело. Она посрамила его наилучшим образом, выставила воином, которому не могут доверять братья. Чрезвычайно искусно исполнено. А теперь мы имеем сомнительное удовольствие наблюдать, как он пытается снова себя проявить единственным известным ему способом. Внизу Долварос ревёл в толпу воинов, подначивая их. Предшествующие схватки восторженные крики становились всё громче. Как и многих пожирателей миров, Долваруса забрали не со определённого родного мира, а с одной из планет, покорённых в первые десятилетия существования легиона. Ни один другой легион, за исключением ультрадесанта, не обладал такой пастеротой оттенков кожи у рождёнцев множества миров. Несущие слово поголовно имели смогулую кожу пустынь Калхиды, а все повелители ночи были бледны после лет, проведённых в лишённом солнца настроме но пожиратели миров воплощали собой торжество братских уз над различием плоти. Для боя на арене Делварус снял шлем и доспех. Тёмная кожа выдавала его происхождение из джунглей какой-то планеты, которую он некогда называл домом. Он скалил железные зубы насородичей, требуя, чтобы кто-нибудь из них вышел и сразился с ним. "Похоже, его популярность не пострадала", заметил Эска. "Сейчас увидишь", отозвался Вариас. Герман вперёд шагнул к Кане. На бледной коже разрушителя виднелось нездоровое, напоминающее грозу переплетение вен и кровоподтёков, вызванных соседством со смертоносным ядовитым оружием. Шея окружал ошейник из тёмного металла, прикрывавший аугметическую гортань. Агрессивная раковая опухоль лишила воина голосовых связок, но Каргас дал ему новые. До первой крови рыкнул Делварус, обращаясь к брату Уже многие годы, за исключением самых редких случаев, никто не просил его о большем. Да третий отозвался с Кани и поднял отключенный цитновый меч. Бой оказался хоть и непозорно, но мучительно коротким. Через 2 минуты у Скани пошла третья кровь, и он проиграл Долваросу, а капитан Триалев даже не вспотел. Разрушитель ещё не успел подняться, а на его место уже вышел другой пожиратель миров. Долварос продолжал смеяться. «До первой крови?» — снова спросил он. «До третьей?» Схватка кончилась так же, равно как и следующая, и следующая, и следующая. А затем и еще одна. К седьмому бою Далварус уже тяжело дышал, и на его коже от напряжения выступили бусинки пота. «Кто следующий?» — выкрикнул он, стоя над распростертым у него под ногами искалеченным братом. «Кто следующий?» «До третьей крови!» — произнес очередной пожиратель миров. скидывая неподвижный цепной топор. Поединок длился четыре минуты и закончился презрительной улыбкой Делваруса на фоне ликующих криков. Обычай гласил, что ни один воин не должен участвовать в более чем в восьми боях за ночь, иначе он бы навлек на себя обвинение в высокомерии и тщеславии, сочтя себя выше братьев. Триарий бросил метеорный молот на палубу и триумфально вскинул кулаки, однако вопли смолкли. Делварус развернулся, чтобы выйти из круга и занять место в толпе, но пожиратели миров не раступились перед ним. Один из них, воин, чье лицо было покрыто почти таким же количеством шрамов, как и у Эски, столкнулся грудью с Триарием. «До третьей крови», — сказал он Делварусу, — у него в руке был цепной меч. «У меня уже восемь», — ухмыльнулся воин. «До третьей крови», — повторил пожиратель миров и толкнул Делваруса обратно в круг. Триари подобрал кисть и на мгновение замешкался перед тем, как снова начать его крутить. В его глазах совершенно не было того веселья, которое читалось на тёмном лице. Наверху Эска начал улыбаться. Ещё три схватки кончились так же, как и первые восемь. Долварус больше не веселился и не пытался выйти из круга. Он знал, к чему всё идёт. Ещё бой, и ещё, и ещё. В этом поединке, четырнадцатом по счёту, противник Долворуса черпнул неподвижными зубьями, цепнул это пара по бицепсу Триария, пролив первую кровь. Разъяренный Долворус ответил тремя ударами и столько же раз пустил кровь. Следующий выдохнул он сквозь сжатые зубы, оглядывая кольцо братьев, которые молча и пристально смотрели на него. Он задыхался, совсем как на передовой. Легионеры были генетически сконструированы чтобы целыми днями сражаться с врагами из числа людей и не людей. Однако при равных условиях, когда брат бился с братом в таком жестоком месте, как арена двенадцатого легиона, правила менялись по ходу игры. Он победил следующего соперника и следующего, и ещё девять за ним. Мышца сводила судорогой. Он поверг двадцать пятого противника на палубу и тяжело перевёл дух. Двадцать шестой опасно долго держался до второй крови. После получаса схватки соперник удачно попал ногой в грудь, и Далварос отшатнулся к стене Пожирателей миров. Обычно сражающиеся отпихивали обратно со смехом и добродушными подколками, но его бесцеремонно швырнули вперёд в зловещей тишине, и он чуть не упал на четвереньки. Триали вовремя выровнялся и заблокировал падающий удар. Цепь кистиня обвилась вокруг приближающегося меча и вырвала оружие из рук оппонента. Далварос припечатал кулак в лицо воина, сломав тому нос, и наконец, спустя победную третию кровь, он снова сделал вдох. Следующий вызов прозвучал как хрип. Каргас шагнул вперёд. "Сангвис экстремис", произнёс он, "на смерть". Далварос прищурился и издал рычание, которое вполне подошло бы глотке тигра с древней Терры или фенриссийского волка. Так не терпится умереть, а потекари", выдохнул он. Каргас ответил кривой неприятной ухмылкой и протянул руку в сторону Сканя. Не говоря ни слова, сержант дал ему силовой меч. В тот же миг оружие ожило. На позаимствованном клинке Каргаса и шипастом байке Кистиня затрещали противостоящие друг другу силовые поля. Никто из воинов не парировал. Они оба лишь раз за разом пытались нанести финальный удар, уклоняясь в сторону, когда смерть оказывалась в неуютной близости от них. Отчаяние придавало силы измученным мускулам Делваруса. Однако оно не могло наделить его ловкостью, которой он обладал, будучи свежим. По прошествии минуты первый удар Каргаса попал в цель, прочертив на щеке Триария неглубокую полосу опаленной плоти. Гвозди Делваруса запульсировали, лицо его дернулось, и он бросился на Апотекария. Следующий удачный удар принадлежал ему. Боё к истине зацепил челюсть Каргаса. Это было едва заметное касание, от которого силовое поле даже не засветилось, но по бледной коже Каргоса разлилась кровь, текущая из дёсен. Этого оказалось достаточно, чтобы на лице Далваруса вновь появилась улыбка. Он хорошо знал уловки Каргоса и дёрнулся в бок, когда Патикарий ответил плевком кровавой слюны. Триарий был готов к старому трюку, за который Каргос и заслужил свою кличку на арене. Мерзкая привычка, ухмыльнулся Далварус. Риаж дечэм оруже успела ударить в пол и увязнуть в железе. Он рассек воздух обратным ударом, свистгом на электризованного металла. Ответ Каргоса сопровождался очередной ухмылкой, продемонстрировавшей покрасневшие от крови зубы. "Выглядишь уставшим", произнёс он. В ответ Далварус заревел, брызжа слюной. Наверху Вариас задумчиво прищурил глаза. "Ты почувствовал?", спросил он. Эска кивнул. Он ощутил некую перемену в воздухе. Напряжение атмосферы возле круга, когда имплантаты Далваруса активизировались, удары Триара стали более размашистыми и тяжеловесными. Они сопровождались фырчанием и рычанием. 6 секунд всё тем же тихим голосом произнёс Вариас, возможно, 8. Их оказалось 6. Каргас первый раз парировал, одним ударом перерубив цепь метеорного молота. Отключенный боеок врезался в ближайшего из наблюдавших пожирателей мирок. Пробороздив тому грудь, повинуясь имплантам, Галварус потянулся к Каргосу голыми руками и обнаружил у своего горла остриё клинка, потекария. Гвозди отчасти лишили его здравого смысла. Однако угроза неминуемой смерти дошла до инстинктов заднего мозга и заставила остановиться. Тишина казалась громче, чем предшествующие ей ликующие крики. Заканчивая, плюющийся кровью, по щеке Триаре побежал ручеёк густой слюны. Ты своё доказал. Вы все доказали. Так что заканчивай. Каргас не убирал клинок от горла Делваруса. У других легионов есть примархи, которые ведут их к славе. Есть родные миры, которые можно чтить, и культурное наследие, которого можно придерживаться. У нас же только обрывки чужих традиций и доверия между братьями. Больше ничего. Братство, капитан. Братство, которое ты предал, когда забыл о долге и солгал названным сородичам. Делварус явно сопротивлялся гвоздям, сжимая подергивающиеся пальцы в кулаки, чтобы сохранить подобие самоконтроля. Кожа на горле почернела в месте прикосновения опаляющего плоть острия. «Я осознаю свое упущение», — прорычал он, — «и приложу все усилия, чтобы его исправить». Традиционная форма извинения шестого легиона вызвала волну гортанных смешков. Улыбнулся даже Каргас. На сей раз уже без тени злобы, которая до того примешивалась ко всем выражениям его лица. Апатикари жёстко посмотрел Триарию в глаза. "Далварус, ты брат мне", Триари выдохнул и запрокинул голову назад, подставляя горло под последний удар. "Да, и умру как твой брат. Заканчивай". Каргас отключил клинок, он опустил оружие и бросил его стоящему на краю круга Скане. "Далварус", уставился на него широко открытыми глазами. В его мозгу искрили гвозди. Sangvis Extremis, сказал он до смерти. До смерти. Мы все в своё время нарушали традиции, произнёс Каргас. Ты один из лучших среди нас, Дельварус, не забывая об этом. Напомни нам, почему мы так думали много лет. Кимнакожий воин встретился взглядом с стоящими вокруг братьями. Вы все согласны с его словами? Любой, кто готов выставить Каргаса лжецом, пусть выходит сейчас. Он широко развёл руки. Садите клинок мне в грудь, я не стану сопротивляться. Никто не вышел. Несколько воинов улыбнулись, а остальные уважительно кивнули, что можно было честь прощение. Я чувствую, что к этому приложил руку Харн, сказал Белвар Скаргасу. Пахнет его мудростью, приведённой в исполнение чужими руками. Раздалось ещё больше ихних смешков. В них больше не было насмешливости. Ничего не могу сказать, ответила Патекари. Собрание начало расходиться, и наверху Эска, наконец, обернулся к Вариасу. В них еще осталось благородство, гвозди их не иссушили. Лекцио примус кивнул, пока что. Оба библиария отвернулись, оставив братьев в покое товарищества. И Вариас заговорил, не глядя своему протеже в глаза. Сегодня ко мне приходил магистр легиона Лорки. Он полагает, что примарх балансирует на краю, и уже давно должна была наступить расплата. Эска ответил не сразу. Это звучит почти как угроза, в конце концов произнёс он. Да, согласился Варяс. Освещение ангарной палубы придавало его умному лицу мертвенный вид, превращая в маску с бледными гранями и стёртыми очертаниями. Так и есть, не правда ли?